Ив выключил рекордер и задумался. В кубрик валился пивной бочонок. «А, счастливчик! Клянусь святым пастором, я думал, ты уже дрыхнешь без задних ног!» Он звучно рыгнул. «Дружинники путят и приглашают на День Ангела, к одному из своих. Пойдешь?» Ив отрицательно покачал головой. «Ну, как знаешь». Он выволок баул со своими вещами, долго копался, выбирая камзол, потом оделся и ушел, весело насвистывая. Ив дождался, пока затихли шаги в коридоре, и вновь включил рекордер. «Слабо знаю древнеземную мифологию, но если Меннер не ошибся, то могущественные довольно точно описаны в наших средневековых откровениях о демонах. По возвращении надо хорошенько порыться в священном предании». Мне кажется, что столь детальное совпадение можно объяснить только фактом присутствия представителей расы могущественных на Земле. Вкратце, их физиологические отличия таковы: достаточно большая протяженность жизни, широкие возможности регенерации, способность к межвидовому гипнозу, либо какой-то иной разновидности внушения, однополость и, как представляется, гермафродитизм, либо какой-то иной способ однополого размножения и, наконец, крайне низкая эмоциональность, возможно, вследствие слабой гормональной активности. Вообще вопросы продолжения рода очень неясны. То, что у них существуют группы, которым присвоено определение, переведенное нами как поколение, установленный факт. Есть целая каста, занимающаяся тем, что перевели как обновление разумов. Однако никаких иных признаков, традиции, система воспитания, система образования и тому подобного, сопутствующих продолжению рода, я отыскать не смогла. Ладно, не буду забивать себе голову. Этими проблемами занимается Менор. Ему и карты в руки. Меня же более всего интересует их общественная организация. В черне она представляется таковой. Общество разбито на четыре основные касты – именуемые трапециями, алую, воинскую, фиолетовую касту ученых, оранжевую чиновников и бирюзовую, как я уже упоминала выше, эта каста занимается в основном вопросами продолжения рода или чем-то подобным, что, судя по этому выделению в сообществе могущественных, является гораздо более серьезным вопросом, чем в любом из известных нам сообществ. Названия трапеции власти даны по цвету пигмента кожи, вырабатываемого членами этих каст. Причем переход из одной касты в другую не связан никакими ограничениями, кроме личного желания индивида и отсутствия непосредственной работы в своей касте. По отношению к остальным расам, любой из могущественных, вне зависимости от касты, является властителем, Богом. Различия имеют место только внутри сообщества могущественных и являются просто разным отношением к тому, что они определяют как статус доверия. Так что если касты являются всего лишь объединением могущественных, которые занимаются решением проблем в рамках одной области специализации, то внутри каст существует определенная градация по степени обладания статусом доверия. В общем, их общество представляется мне воплощением античных утопий. Эдкое государство равноправных граждан, сообща владеющих рабами и имуществом. Хм, интересная мысль. Стоит покопаться в записях. Ив отключил рекордер и откинулся на койке. Это было невероятно. В маленьком кристалле содержалось в десять, да что там, в сто раз больше информации о враге, чем он знал до сих пор. Что люди вообще знали? Враг разделен на касты, властвуют алые князья, низшие только воины, остальные касты управляют и создают. Внутри каст культивируется сотрудничество, но между собой они разобщены, более того, враждебны. Физиология, традиции, интеллектуальный уровень, интересы всех каст настолько различны, что любой корабль просто разделен на четыре полностью автономных отсека. Все — планировка, кухни, спортивные залы, места развлечений, подбор этих развлечений — настолько не похожи друг на друга, что создавалось впечатление, будто это не боевой корабль с единой командой разумных существ, а нечто вроде наглядного пособия для демонстрации степени различия культур, представители которых находились на его борту. Вот, в общем-то, и все. Остальные сведения касались боевых характеристик кораблей и оружия и тактики действий в различных битвах. Конечно, у людей было невообразимо меньше опыта в понимании чуждых разумных видов, чем у врага. За время своего недолгого пути по галактике люди встретили всего три разумные расы, но все они были далеки от освоения космоса, и никому среди людей не приходило в голову вмешиваться, тем более ускорять процесс развития их цивилизации или каким-то образом попытаться включить их в свою. Единственное, чем земляне обогащали культуры иных разумных существ – религия. Миссии иезуитов появились во всех мирах собратьев по разуму, а Папа издал уже три энциклики о канонизации мучеников из числа нелюдей. Но теперь – Счастливчик знал, что все это было бледной тенью деятельности врага, а еще вернее, скрипом сверчка на фоне разумной речи. С этими мыслями Ив задремал. Пивной бочонок увалился под утро. И во всю ночь мучили кошмары, в которых алые князья меняли цвет своей кожи на фиолетовый или оранжевый, а люди в с троллями и козгоротами маршировали перед какими-то странными трибунами или террасами, отдавая честь рядам алых князей, стоящих наверху с отрубленными головами людей в руках, среди которых он узнал головы толстого Ансельма, кардинала Дезре, донакиора Сивого Уса и свою. Поэтому, когда пивной бочонок, что-то мурлыча себе под нос, со скрипом уселся на нижнюю полку, Ив с облегчением сел на своей койке. Дон Киор был изрядно навеселе. «Ну что, погулял?» Пивной бочонок сытно рыгнул и похлопал себя по животу. «Не то слово!» «А где сивый ус?» Тот махнул рукой. «Там еще!» ему что, маленький, плюгавенький, а меня споить хотели?» Дон Киор икнул и продолжил несколько севшим голосом. «Наливают и наливают. Коль не сбежал бы, так из ушей бы потекло. Но ихнего парня я перепил». Он покачнулся и ухватился рукой за полку ива, сонно пробормотав. «Клянусь святым он гомой, медок ткаварный, в голову не дает, а ножки не ходят». Восстановив равновесие, он стянул камзол и, бормоча еще что-то себе под нос, завалился на полку. Через несколько мгновений послышался негромкий храп. Ив повалялся еще минут десять, потом поднялся и выглянул в коридор. Пип после того страшного боя, когда число донов сильно уменьшилось, с одним из слуг перебрался в соседний кубрик. Счастливчик накинул халат, взял полотенце и пошлепал в душ. На ходу заглянул в кубрик Пипа, но того не было на месте. Приняв душ, Ив оделся и поднялся в биц. Упрямый бычок встретил его недоуменным взглядом. «Чего тебе принесло, счастливчик? До твоей вахты еще почти десять часов!» Ив пожал плечами. «Так, не спится!» Капитан флегматично кивнул и отвернулся к экрану. Ив пробрался к своей консоли и, усевшись рассеянно, пощелкал клавишами. Все было не то. Его как будто куда-то тянуло. Он вызвал на экран столбцы с характеристиками орудий при действиях в атмосфере, внес корректировки по составу и плотности атмосферы Завроса, но мысли его бродили где-то далеко. Как ни пытался Ив сосредоточиться на цифрах, вспыхивающих на экране, все было напрасно. Он вздохнул, выключил консоль и выбрался из битца. Ноги, словно сами собой, привели его к шлюзовой камере. Он влез в скафандр, привычно проверил герметизацию и разблокировал двери. Створки люка поползли в стороны. Внутрь ворвался злобный порыв ветра и шарахнул по груди скафандра. Синтетические мышцы экзоскелета тут же среагировали, бросив тело слегка вперед для восстановления равновесия. Но ветер чуть не обманул, внезапно убрав невидимый кулак с груди и ударив вихрем в спину. Ив вылетел из камеры, как пробка из бутылки. Пробежав несколько шагов, он получил пару ударов в бок и, охнув, шмякнулся на пятую точку. Ветер швырял в забрало шлема пригоршни пепла. Ив посидел несколько минут, приходя в себя от столь неласковой встречи. В отличие от прошлого раза, Команде Дона Диаса не приходилось работать в туннелях, так что он, после спуска, вышел на поверхность завроса в первый раз, потом поднялся и побрел к ушкую путяты. Тот стоял дальше всех от входа в туннеле у самого края ограждения. Когда Ив с трудом, преодолев сопротивление ветра, ввалился внутрь шлюзовой камеры ушкуя, там было еще довольно тесно, от стоящих рядами скафандров гостей. Он выбрался из своего и двинул в сторону светлицы. Там стоял полумрак. Верхнее освещение было потушено. По стенам и потолку плясали отцветы от очага. Ив удивленно замер. Нигде, ни на одном корабле никогда не было открытого огня. Но приглядевшись, он понял, что это всего лишь искусная голограмма. У самого очага кружком сидели дружинники и завороженно слушали Сивого уса. И послал тогда Господь сына своего и повелел ему испытать род человеческий, потому как много огорчений принес род людской своему пастырю, и не было у него веры в людей такой, как была при рождении сего рода. И повелел он испытать людей, и коли кажутся они достойны милости его, то поведет их вечные на последнюю битву и будет в руке его метриловый клинок, что освящен в самой крови Господней и способен повергнуть самого князя тьмы с престола его и отправить в небытие. Сей клинок дает силу любому, кто владеет им, и ни один алый князь того человека не сможет заворожить, и он сам сможет заворожить любого из воинов врага. Но только когда клинок попадет в руки Вечного, «Только тогда он обретет свою истинную силу». Ив уселся в сторонке, но сивый ус уже закончил и потянулся к братине, стоящей на ближнем к нему концу стола. Он сделал добрый глоток и повернулся, чтобы передать братину-дружиннику. «Ба, счастливчик! Ты пропустил самое интересное!» Он кивнул на огромную фигуру, сладко похрапывавшую за столом. «Пивной бочонок!» Попытался напоить всеслава, но не выдержал и сбежал. Ив улыбнулся. «Мне он рассказывал наоборот». Сивый ус фыркнул. «Но еще бы! Теперь по тавернам пойдет гулять байка, как пивной бочонок перепил дружинников с нового города». Все расхохотались, загомонили, по кругу пошла новая братина с медом. Потом кто-то попросил. «А расскажи-ка еще Былину, сказитель!» Сивый ус улыбнулся, улыбнулся, и начал. Слыхал я мои достойные братья, что изначально святой Ньергет был богатым таирским торговцем. Эту историю Ив слышал уже раз пять. Он привалился к стене и прикрыл глаза, но в голове роились какие-то неясные образы. Негромкий голос сивого уса совсем не успокаивал, как обычно, а наоборот, раздражал. Ив припомнил, сегодня ночь на пятницу, этой ночью снятся вещи и сны. Он тихонько встал и, бесшумно выскользнув из светлицы, направился к шлюзовой камере. Натянул скафандр и выбрался наружу. Порыв ветра сбил его с ног, потащил в сторону ограждения. Ив уцепился за какой-то камень и попытался приподняться, но новый порыв прижал его к камням. Ему почудилось, будто мимо прошли какие-то тени в скафандрах, но до конца смены было еще далеко. Кто мог шляться по поверхности такими толпами? И снова попытался встать, но тут камень под его руками подался, и его с размаху бросило об ограждение. Сивый ус закончил историю и снова потянулся за братиной. Медок был чудо как хорош. Тут дверь светлицы с грохотом распахнулась, и ввалилась целая толпа. Дюжий воевода с красным лицом, предупреждая вопросы, пророкотал грохочущим басом. «Путята приказал остановить работы. Местная атмосфера разыгралась не на шутку. Может, придется накрывать лагерь силовым куполом?» Поступила команда свернуть все наружные сооружения. Воевода протянул руку, и сгреб со стола одну из братин. После того, как ее содержимое исчезло в его глотке, он крякнул, вытер усы и, шумно вздохнув, произнес «Еле добрались, чуть не сдуло, а тут еще за кормой ограждение снесло, жуть!» Сивый ус сочувственно покачал головой и произнес «Ну что ж, мой любезный друг, придется нам воспользоваться гостеприимством наших!» Он осекся. Место, на котором только что сидел счастливчик, было пусто.